чтобы найти брату хорошее место и прилично пристроить кузин. А может быть, он чувствовал легкие укоры совести, когда думал о том, что он — владелец всего богатства, на которое все они возлагали надежды. За три-четыре дня царствования Тон Питта изменился, и его планы вполне утвердились. Он решил управлять честно и справедливо, не низложить леди Саут и быть по возможности в дружеских отношениях со всеми своими кровными родственниками.